Глава 13. Кандар полагал, что решение дочери венчаться по старому, давно забытому и отмененному обряду не что иное, как простительное в ее возрасте причудо. Иного мнения держался Гельбиш Он не мог не связать эту странную затею диктаторской дочери с появлением восковой фигурки Велла и с другими не менее загадочными событиями последних дней. Не вполне ясна ему была и роль мэта но в том, что за всем этим кроется заговор, он уже не сомневался. Желание Марии венчаться ночью в заброшенной часовне казалось ему более чем подозрительным, и он дал распоряжение отрядить десяток надежных сакваларов для наблюдения за прилегающим к часовне районам. Впрочем, подобная мера была вполне естественна. Забота о безопасности диктатора — первейшая обязанность министра порядка. Он сам лично следил за приготовлениями к венчанию, затем как убирались из часовни мусор, накопившийся за долгие годы. Внимательно простукал стены и осмотрел заросли кустарника вокруг. К ночи приготовления были закончены. К 12 часам к часовне подъехал на своей машине Лейкандар, высветив фарами нескольких человек, стоявших у входа. Это были Мэт. Гельбиш и один из его помощников в священническом одеянии. Мэт, в белом костюме, как того требовал обычай, выделялся в темноте, и Кандар подошел к нему легкой пружинистой походкой. Он пожал ему руку и еще раз поздравил с предстоящим бракосочетанием. Они обменялись улыбками, давая понять друг другу, что смотрят на предстоящую церемонию именно так, как она того заслуживает. Ночь выдалась безлунной и ветреной, будто специально для того, чтобы обряд был окружен таинственностью. Подъехала машина с невестой. Кандар помог Марии в черном платье с черным покрывалом, закрывающим лицо, выйти из машины. Вслед за ней вышла еще одна девушка, как и Мария с закрытым лицом, подружка невесты. — А где Гуна? — спросил у нее Кандар. — Госпожа Гуна нездорова, Она не может приехать. По голосу Кандар узнал Зею, одну из двух горничных Марии. Он слегка удивился, что Мария взяла в подружки ее, а не Вилу, свою любимицу, но гораздо больше его удивило отсутствие Гуны. Он не очень любил старшую сестру своей матери, но ее отсутствие в такой, все-таки торжественный момент, покоробило его. Он ничего не сказал». Тем более, что Мария, в соответствии с обычаем, не имела права отвечать и вообще разговаривать, пока священник не спросит, по доброй ли воле готовится она связать свою жизнь с будущим супругом. Все прошли в часовню. Здесь пахло плесенью и ладаном. В круглые окошке с выбитыми витражами задувал ветер. Золотились тусклые иконы Христа, Божьей Матери и Святого Лея, привезенные из атеистического музея. Кандар придирчиво оглядел священника и нашел его в достаточной мере импозантным. Не хватало, правда, бороды обязательного атрибута лакунских священнослужителей, но найти человека, помнящего старинный ритуал, да еще с бородой, вообще не представлялось возможным. В соответствии с гигиеническим уставом ношение усов и бород в лакуне было строго настрого запрещено. Можно было, конечно, приклеить искусственные но Кандар справедливо опасался, что тогда церемония примет откровенно пародийный характер. Закрыли дверь, и венчание началось. Мэтт стоял рядом с Марией перед привезенным из музея старинным XII века аналоем. Он держал Марию за руку и чувствовал, что рука ее, неуверенно касаясь его ладони, слегка дрожит. Гулко звучала молитва под сводом часовни помощник гельбиша хорошо знал свою прежнюю профессию и обряд совершал с нескрываемым удовольствием даже можно сказать с упоением что и было с досадой отмечено гельбишем с лица кандара не сходила улыбка поначалу ироническая но постепенно приобретавшая совсем иную окраску неожиданно для себя он понял что слушает молитву с умилением ему вообще не свойственным он вспомнил детство Мать, вводившая его в церковь, и то смешанное чувство любопытства, страха и скуки, которые он испытывал тогда. Все совершалось по правилам, и Кандар подумал, что даже слишком серьезно. Но тут же решил, что так и должно быть. Мария будет довольна. Служба подходила к концу. — По доброй ли воле ты, Мария, отдаешь руку и сердце эту? спросил священник. Мария кивнула. «Да», — произнесла она чуть слышно. «Да», — твердо и четко ответил Мэт на тот же вопрос. Надевая кольцо, он заметил, что рука Марии дрожит все сильнее и сильнее. Теперь Марии следовало снять покрывало и поцеловаться со своим супругом. Мария медлила. Наконец, дрожащими руками она откинула покрывало, И Мэтт отпрянул. Перед ним была не Мария. вила воскликнул Кандар. «Это ты, вила «Я!» — прошептала девушка. Мэт стоял ошеломленный и обалдело смотрел на виллу. Гельбиш кинулся к девушке и, схватив ее за руки, закричал. «Где Мария? Как ты посмела?» «Мне приказала госпожа!» — испуганно проговорила вила И вдруг, как всем показалось от резкого порыва ветра, дверь в часовню распахнулась, и свечи погасли. В полной тишине Гельбиш почувствовал, как чьи-то сильные руки схватили его и отбросили в сторону. Он упал. «Свету!» — заорал он. «Свету! Скорей!» Кто-то, кинувшись зажигать свечи, наступил ему на руку. Гельбиш завопил от боли. Завизжала Зея, хлопнула дверь. Прошло немало времени, пока, наконец, священнику удалось зажечь свечу. Вилы в часовне не было. Она исчезла. — За мной! — рявкнул Гельбиш, вытаскивая револьвер. Священник, сбросив ризы и оказавшись в мундире Гордана, тоже выхватил пистолет и выбежал из часовни вслед за Гельбишем. Послышался рев мотора, и машина, на которой прибыли Вилла и рванулась в темноту. Гельбиш разрядил вдогонку револьвер. — Задержать машину! В той стороне, куда ушла машина, раздались автоматные очереди, с саквалары обстреливали ее. Кандар стоял посреди опустевшей часовни, тускло освещенной единственной свечой. Он с трудом приходил в себя после пережитого потрясения. И с гневом думал о дочери. Так осрамить его. Разыграть, как последнего мальчишку. Но к возмущению чудовищным обманом постепенно стал примешиваться страх за дочь. Ее похитили. Но кто? Зачем? И тут же, заметив стоявшего рядом с ним Мэтта, Кандар вспомнил, что он диктатор и не имеет права распускать себя. Я прошу прощения, дорогой Мэт, сказал он как можно спокойнее. Мы найдем вашу невесту. виллу спросил Мэт вежливо. Нет, Марию, слегка опешив, произнес Кандар. Я обвенчался с Вилой? Также вежливо ответил Мэт, и хотя это всего лишь. «Игра! Я все же надел кольцо на руку вилы!» «Извините, диктатор!» Он поклонился и вышел из часовни. Как ни был оскорблен Кандар, он понял, что Мэт оскорблен еще больше. Он вышел из опустевшей часовни следом за Мэтом и почти наткнулся на Гельвиша. Это была хорошо продуманная операция, сказал министр порядка. И ваша дочь не могла не знать... Моя дочь здесь ни при чем, Фан. Ее похитили. Тебе ясно? Ее похитили. И похитители должны быть найдены. Гельбиш поклонился. И хотя у него были все основания подозревать Марию в соучастии, он не возражал диктатору. Подозрение всего лишь подозрение. Нужны факты. Ну что ж, они будут.